Глава 11. Деревня Порт хилл Грин выглядела как какой-то неестественный нарост на торфяных землях восточно-английских болот, Расположенный почти в центре неправильного треугольника, образованного Брандоном, Милденхолом и Или, городами Суффолка и Кембриджшира. Она состояла всего лишь из трех пересекающихся узких улочек которые велись сквозь поля сахарной свеклы, переходя иногда в узкие мостики, рассчитанные на один автомобиль, над коричневыми меловыми канавками. В окружающем пейзаже господствовали серые, коричневые и зеленые цвета, унылого зимнего неба, глинистых полей, испещренных неровными лоскутками снега и растительности, которая густо каймляла улочки. Деревня мало чем могла похвастать. Девять зданий из голого песчаника и четыре штукатуренных, небрежно выложенных неровным узором из дерева и камня, выстрелились вдоль главной улицы. Коммерческие заведения заявляли о себе вывесками, с и потемневшей от грязи краской. Одинокая автозаправочная станция, насосы которой, похоже, основательно проржавели, стояла как на страже на окраине деревни. А в конце главной улицы, отмеченном полустёртым от времени кельтским крестом, лежал круг грязного снега, под которым без сомнения подрастала трава, от которой деревня получила свое название — зелёная лужайка. Здесь Линли припаковался, потому что лужайка располагалась как раз напротив паба «Вино — это Плук, ничем не отличавшегося от любого другого из осевших домов на этой улице. Он рассмотрел его, пока сержант Хайверс застегивала верхнюю пуговицу пальто и выуживала из сумки свой блокнот. Линли увидел, что изначально пап назывался просто Плуг, и что по обе стороны этого названия были прикреплены слова «вино» и «крепкие напитки». Однако последние два слова когда-то отвалились, оставив после себя лишь темную полоску на стене, очертания букв все еще были четкими. Вместо того, чтобы восстановить надпись «крепкие напитки» или хотя бы перекрасить дом, между вином и плугом добавили тире в виде жестяной кружки, прикрепленной к стене, и слово «это». Таким образом, заведение было переименовано, без сомнения, чтобы кого-то повеселить. — Это та самая деревня, — сержант сказал Линли после беглого изучения сквозь ветровое стекло. — Если не считать темно-каштановой дворняги что-то вынюхивавшее вдоль плохо подстриженной живой изгороди. Вокруг не было ни души, словно все обитатели куда-то подевались. «Та самая в каком смысле, сэр?» «Та, что на рисунке, висевшем в кабинете Джой Синклер. Автозаправка, зеленщик и коттедж за церковью. Она пробыла здесь довольно долго, чтобы хорошенько ознакомиться с этим местом. Я не сомневаюсь, что кто-нибудь ее вспомнит». — Займитесь-ка Хай-стрит, пока я переброшу с словечком другим с Джоном Хейверс с возмущенным вздохом, взяла за ручку дверцы. — Опять работа больше ногами, чем головой, — проворчала она. — Хорошая разминка, чтобы прочистить голову после вчерашнего вечера. Она тупо уставилась на него. — Вчерашнего вечера? — Ужин? — Фильм? — Этот парень из супермаркета. — Ах, это, — сказал Хейверс. Поерзал на сиденье. — Поверьте мне, все это так быстро забывается, сэр. Выбравшись из машины, она вдохнула порыв ветра, в котором смешались слабые запахи моря, тухлой рыбы и гниющего дерева, и, подойдя к зданию, исчезла за его почерневшей от сырости ветров дверью. До пивных время было еще раннее, а дорога из Лондона заняла у них менее двух часов, так что лин -Ли не удивился, — что дверь в паб вино это плуг была заперта. Он отступил от дома и посмотрел наверх, туда, где, похоже, была квартира, но увидел в окне лишь мягкие шторы, которые служили преградой любопытным взглядам. Поблизости никого не было. Ни автомобилей, ни мопеды, словно хозяин вообще не существовало в природе. Тем не менее, когда ли заглянул в давно не мытые окна самого паба, Сквозь щель в одном из ставней он увидел слабый свет в дальнем дверном проеме, который, очевидно, вел на лестницу в подвал. Он снова подошел к двери и громко постучался. Скоро он услышал приближающиеся тяжелые шаги. — Закрыто! — раздался из-за двери чей-то скрипучий голос. — Мистер Дерроу! Ну да! Не откроете ли дверь? — А что у вас за дело? — Скотленд-Ярд, отдел уголовного розыска. Эти слова возымели действие. Задвижку отодвинули, но дверь открыли всего на каких-то шесть-семь дюймов. У меня тут все в порядке. Карие глаза, подпорченные желтизной, а формы и цветом напоминавшие лесные орехи вперились в удостоверение Линли. Можно войти? Дэру, не поднимая глаз, обдумал возможный вариант ответов. Это не насчет Тедди, нет? Вашего сына? К нему это не имеет ни малейшего отношения. Видимо, успокоившись, мужчина открыл дверь пошире и впустил Линли. Это было скромное заведение, вполне соответствовавшее данной деревне. Единственным украшением являлись разнообразные, но горевшие сейчас надписи за и над стойкой, покрытой жеростойким пластиком. На них значились алкогольные напитки, которые подавались здесь в разлив. Обстановка была скудная полдюжины столиков в окружении табуретов и скамья под выходящим на улицу окнами. Она была обита, но обивка выгорела на солнце из красно превратившись в ржавую розовую и была усеяна темными пятнами. Воздух пропитался едкой гарью, смесь сигаретного дыма, пепла в почерневшем камине, а окна, видимо, очень давно не открывали из-за мороза. Дарро разместился за стойкой. Возможно, намереваясь обслужить Линли, несмотря на ранний час и полицейское удостоверение, Линли тоже встал перед стойкой, хотя с большим удовольствием побеседовал бы за столиком. Доро было на вид чуть больше сорока, грубоват, полон подавленной агрессии, сложение боксерское, коренастый, с длинными мощными конечностями, грудная клетка бочонком и несразмерно маленькие уши красивой формы, плотно прилегавшие к черепу. И одет он был, соответственно. Чувствую, что владелец бара в мгновение око может превратиться в дрочуна. На нем была шерстяная рубашка с закатанными рукавами, обнажавшими волосатые руки, и довольно широкие брюки, не сковывающие движений Линли подумал, что в пабе вино это плуг, едва ли кто решился бы затеять драку, разве что с самого Дэрроу. В кармане у него лежала суперобложка с книги «Смерть во тьме», которую он унес с кабинета Джой. Вынув, он сложил ее так, чтобы видна была только фотография улыбающегося автора. — Вы знаете эту женщину? — спросил он. Дэру явно ее узнал. — Ну, знаю, и что с того? — Три дня назад ее убили. — Три дня назад я был здесь, — так же Грюма, – буркнул Дэро. В субботу у меня самая работа, любая в деревне мать Линдли ожидал совсем такой реакции. Возможно, удивление, смущение или оторопело молчание, но никак не отрицание виновности, на которую никто и не намекал. Это было необычно и слегка настораживало. Она приезжала сюда, чтобы встретиться с вами. В прошлом месяце она в этот паб десять раз. — Ну и что с того? — Вот и жду, что вы мне скажете по этому поводу. Владельца паба, похоже, смутило что явное нежелание сотрудничать, и воинственный тон не произвели никакого впечатления на лондонского детектива. Мне от нее ничего не нужно было, сказал он. Это она хотела написать ту чертову книгу. А Ханне? спросил Линли. Даро стиснул зубы, на скулах заходили желаки. Ну да, Ханни. Он подошел к перевернутой бутылке виски Бушмилс Блэк Лейбл и потокнул под йогарлышко стакан. Выпил, но не единым махом, а двумя или тремя медленными глотками, стоя спина клинли. — Хотите? — спросил он, наливая себе еще. — Нет. Бармен кивнул, снова выпил. — Она явилась сюда неизвестно откуда, — сказал он. Привезла пачку газетных вырезок об этой истории и свою книжонку, и долго распространялась о премиях, которые ей дали, и не помнишь еще о чем-то. Она ведь что думала, что я... Отдам ей Ханну и буду еще благодарен за внимание. Но я наоборот. Мне совсем этого не нужно, чтобы моего Тедди вывозили в такой грязи. С меня хватит того, что створила с собой его мать, обеспечив местных дамочек сплетнями, пока мне не исполнилось десять лет. И я не собирался все это снова ворошить, трепать нервы, парни. Ханна была вашей женой? но да, была моей женой. Откуда Джой Синклер могла узнать о ней? Заявила, что почти год тычет какой-нибудь интересный случай самоубийства, но наткнулась на историю Ханны. Она ей бросилась в глаза, так сказала она. В его голосе звучала злость. Вы представляете, приятель, бросилась ей в глаза. Ханна была для нее не человеком, а так, куском мяса. Под меня послал ее кое-куда открытым текстом. Десять телефонных звонков, я смотрю, она была довольно настойчива. Деров иркнул. «Все равно она ничего не добилась. Тедди был слишком мал, когда это произошло, поэтому с ним поговорить было нечем, а от меня она ничего не узнала». «Так, значит, без вашего участия книги быть не могло, не так ли?» «Ну да, никакой книги, ничего так-то. Когда она приехала к вам, она была одна?» «Ну да, с ней никого не было». Может, кто-то ждал ее в машине?» Дерро подозрительно сощурился, глянул на окна, потом назад. «Что вы имеете в виду?» Заданный вопрос ему был предельно ясным. Линли подумал, не тянет ли Дерро время. «Она приехала с кем-то? Она все время была одна». «Ваша жена покончила с собой в 73-м году, да?» Джой Синклер хотя бы объяснила вам, почему ее заинтересовало такое давнее самоубийство. Лицо Дерру потемнело, а губы сложились в гримасу отвращения. Ей понравился стул. Инспектор Масса изволила немного коленчь. Ей понравился этот чертов стул. — Стул? — Ну да. Ханна уронила туфлю, когда толкнула стул. «Та дамочка называет пикантным!» Он снова повернулся к Бушмилсу. «Прошу прощения, но мне не особо жаль, что кто-то убил эту сучку!» Сент-Джеймс и его жена оба работали на верхнем этаже. Сент-Джеймс у себя в лаборатории, а Дебора в своей смежной с ней проявочной. Дверь между ними была открыта, и, оторвавшись от отчета, который он заполнял для группы защиты на предстоящем суде, Сен-Джеймс не отказал себе в невинном удовольствии понаблюдать тайком за женой. Она хмуро разглядывала фотографии, сунув за ухо карандаш и убрав с и ушей копну кудрявых волос, закрепив их множеством гребни. Свет над ней сиял вокруг ее головы, как нимб. Сама она была почти вся в тени. — Безнадежно, жалкое зрелище! — бормотала она, — царапает то на обороте одной из фотографий, бросая другую в мусорную корзину у себя под ногами. — в свет! Силы небесные! Дебора где-то училась основам композиции. О, Боже, а это еще хуже! Сен-Джейнс рассмеялся, Дебора подняла глаза. — Извини, — сказала она, — я тебя отвлекаю. — Ты меня всегда отвлекаешь, любовь моя, и боюсь даже слишком, особенно когда я нахожусь вдали от тебя более суток. Слабый румянец окрасила из щеки. Что ж, спустя год я рада слышать, что мы еще не утратили романтики. Я... Хотя Это глупо, правда. Ты действительно улетал в Шотландию так на одну ночь? Я скучала по тебе, Саймон, Я обнаружила, что мне не хочется ложиться в постель одна без тебя. Ее румянец стал еще гуще, когда Сен-Джеймс слез с своего высокого табурета и направился к ней в полумрак проявочной комнаты. Нет-нет, мой милый, я совсем не это имела в виду, «Саймон, мы так ничего не успеем», — сказала она, очень неубедительно, протестуя, когда он обнял ее. Сэн Джеймс тихо засмеялся и сказал, «Ну, тогда займемся другими делами, а?» И нашел ее губы. Спустя довольно долгое время он, прервав поцелуй убеждающе пробормотал: «Боже! Да, делами куда более важными». И они виноваты, отпрянули друг от друга, потому что снизу донесся голос Скоттера. Он с грохотом поднимался вверх по лестнице, очень громко муд поясняя. Они оба тут, наверху, работают в лаборатории, я полагаю. Деб со снимками, а мистер сент джеймс пишет какой-то отчет. Вот сюда, и все всего несколько ступенек. Сейчас будем на месте. Последнюю фразу он почти прокричал. Дебра засмеялась. Никогда не знаю, то ли прийти в ужас, то ли умириться на своего отца, прошептала она. Как он вообще может догадываться, что у нас все время на уме? Он видит, как я на тебя смотрю. Этого достаточно. Поверь мне, твой отец прекрасно знает, что у меня на уме. Сэм Джеймс послушно вернулся в лабораторию и склонился над своим отчетом, когда в сопровождении Джереми Винни в дверях появился Коттер. Вот мы и пришли, весело сказал Коттер. Не слишком высоко и подниматься, не так ли? Он опасливо осмотрелся по сторонам, словно хотел убедиться, что не застал свою дочь и ее мужа врасплох. Винни ничем не выказал своего удивления столь громогласному возвещения моего прибытия. Он молча подошел к Сэм Джеймсу, держа в руке конверт из плотной коричневой бумаги. Его оплывшее лицо было очень усталым, а на подбородке темнела узенькая полоска щетины, которую он пропустил во время бритья. Он даже не удосужился снять пальто. «Думаю, у меня есть то, что вам нужно», — сказал он. А кот за его спиной в ответ на проказливую улыбку дочери успел послать ей, прежде чем уйти, полной любви, укоризный взгляд. «Возможно, немного больше. Малый в шестьдесят третьем освещавший следствие по делу Джеффри и сейчас один из наших старших редакторов. Сегодня вот мы покопались в его досье и нашли три фотографии и подборку старых записей». Их сложновато будет разобрать, поскольку сделаны они карандашом, но попробуем, что-нибудь из них выжить. Он бросил на Сент-Джеймса пронизывающий взгляд. Джой убил Стинхерст, вы к этому ведете. Вопрос был вполне логичным, учитывая все, что случилось раньше, и вполне резонным для журналиста. Но Сент-Джеймс понимал подтекст вопроса. В драме, разыгравшейся в Эстбри, Винни играл тройную роль газетчика, другопокойного и подозреваемого. Им было важно направить подозрение полиции на кого-то другого, если он, не сумеет убедительно изобразить готовых к сотрудничеству журналиста. Кто сможет лучше, чем сам Сент-Джеймс, который, к тому же, и друг Линли, проследить, чтобы это было сделано? Просто в смерти Джеффри Ринтула есть небольшие странности, которые нас заинтриговали, — осторожно ответил он. Если журналисты и был разочарован неопределенностью ответа, кто старался этого не показать. Да-да, понятно. Он скинул пальто, пусть еще был представлен жене Сен-Джеймса. Положив конверт на стол, он извлек из него пачку бумаг и три потрепанные фотографии. Когда он снова заговорил, и вот он был уже сугубо деловитым. Записи дознания довольно полные. Наш человек рассчитывал сделать эффектный материал, учитывая героическое прошлое, Джоффри Ринтула. Потом был внимателен к подробностям. Думаю, можете положиться на его точность. Записи были сделаны на желтой бумаге, что нисколько не облегчало чтение выцветших карандашных строк. «Здесь говорится что-то о ссоре», — заметил сент Джеймс, просмотрев их. Винни пододвинул лабораторный табурет к столу. «Показания членов семьи на дознание абсолютно понятны. Старый лорд Стинхерст, Фрэнсис Ринтл. Отец нынешнего графа сказал, что до отъезда Джеффри прямо перед Новым годом произошла серьезная ссора. — Ссора? Из-за чего? сен Джеймс вычитывал подробности, пока Винни не выкладывал их. Очевидно, полупьяная размолвка. Слово за слово начали копаться в семейной истории. Это было очень близко к тому, что сообщил Линли, нынешний граф. Но сен Джеймсу как-то не верилось, что старый лорд Стинхерст... Стал бы обсуждать любовный треугольник с участием двух своих сыновей, перед присяжным и коронером. Этого не позволило бы забота о репутации. Он сообщил какие-нибудь подробности? Да, Винни указал на фрагмент в середине страницы. По-видимому, Джеффри не терпелось свернуться в Лондон. И он решил отправиться в путь, несмотря на метель. Его отец показал, что не хотел, чтобы он ехал. Из-за погоды, тем более что... За последние полгода он почти и не видел Джеффри, ну и хотел подольше его удержать подле себя. Видимо, в последнее время их отношения нельзя было назвать гладкими, и старый граф надеялся, что совместная встреча Нового года положит конец давней истории. А из-за чего именно? Я понял так, что граф нападал на Джеффри за то, что тот никак не женится. Полагаю, он хотел, чтобы Джеффри осознал свой долг, подумал о продолжении их рода, Во всяком случае, именно его нежелание расстаться с холостяцкой жизнью было главной причиной раздоров. Винни просмотрел записи, причем тактично продолжил, словно вдруг понял, как важно, обсуждая семью Ринтулов, проявить беспристрастность. У меня создалось впечатление, что старик привык, чтобы все ему потакали. Поэтому, когда Джеффри решил вернуться в Лондон, его отец вспылил, и началась очередная ссора. Есть ли ссылки на то, почему Джеффри вдруг решил вернуться в Лондон? Подруга, которую не одобрял отец, и, возможно, отношения с мужчиной, которые он хотел сохранить в секрете. последовало странная, необъяснимая заминка, словно Вини пытался прочесть в словах Сент-Джеймса какое-то особое значение. Он прочистил горло. На этот счет никаких сведений. Никто не выступал с заявлением о тайных сношениях с ним. А ведь бульварные газеты держат ухвостро, и если бы у Джеффри Ринтелла был какой-то тайный романчик, его дружок или подружка, вероятно, продали бы ту историю за хорошие деньги, под какой он умер. Видит бог, в начале шестидесятых такие вещи так проходили, когда девушки по вызову обслуживали половину главных министров правительства. Вспомните откровение, Кристиан Киллер, от Джонни Профьюма. Из-за этого сшатались истории. Ну, поэтому мне думают, что если кто-то, стоявший в связи с Джеффри Ринтеллом, нуждался в деньгах, он для нас спокойненько пошли по стопам кидер. — Но в том, что вы говорите, действительно что-то есть, — задумчиво заметил сам Джеймс. — Может быть, даже больше, чем вы представляете. Джон Профьюма был военным министром, из числа министров, не входящих в состав кабинета. А Джеффри Ринтл работал в Министерстве обороны. Смерть Ринтула и разбирательство были в январе. Именно тогда в газетах на все лады смаковали интрижку Джона Профьюма с киллер. Есть ли какая-то связь между этими людьми и Джеффри Ринтулом, которую мы не видим? Винни, похоже, немного оттаял, услышав местоимение мы. Я бы хотел так думать, но если с Ринтулом была связана девушка по вызову, Почему она держала язык за зубами, когда бульварные газетки были готовы заплатить целые состояния за скобрезную историю о ком-то из правительства? Возможно, это была совсем не девушка по вызову. Возможно, у Ринтула была связь с кем-то, кто в деньгах не нуждался, и кому не было никакой выгоды от разоблачения. Замужняя женщина? Таким образом, они снова вернулись к изначальной истории лорда Стинхерста о его братье и жене. Сент-Джеймс не стал развивать эту тему. Так, ну хорошо, а показания остальных? Все они подтвердили рассказ старого графа о ссоре, о том, что Джеффри впал в ярость, и о катастрофе на повороте. Однако там было нечто весьма странное. Тело сильно обгорело, поэтому для официального опознания пришлось запрашивать из Лондона рентгенские снимки и карточку дантиста. Их... Лично привез врач Джеффри, сэр Эндрю Хиггинс. Он проводил осмотр наряду с патологоанатомом из Клайда. Необычно, но, в принципе, вполне вероятно. В том-то и дело, — Винни покачал головой, — сэр Эндрю был давним школьным другом от отца Джеффри. Они вместе учились в Хайру и Кембридже, стояли в одном лондонском клубе. Он умер в семьдесятом. Сен Джеймс мысленно взял это на заметку. Сэр Эндрю мог скрыть то, что необходимо было скрыть, и обнародовать только то, что нельзя было утаить. Тем не менее, учитывая все разрозненные факты, Сен Джеймса поразило время. январь 1963 года очень неподходящий. Он и сам не знал почему. И взял фотографии. На первой группу людей в черном собиравшихся уверениться черных лимудинов. Сен-Джеймс узнал почти всех. Франческо Джерард, вцепивший в руку мужчины средних лет, видимо, это муж Филипп. Стюарт и Маргерит Тринтон наклонились, разговаривая с двумя смущенными детьми, э, вероятно, Элизабет и ее старшим братом Аликом. На заднем плане несколько человек стоят полукругом на ступеньках здания, их лица чуть размыты.